«Ты ублюдочная сука!» — кричит Мариса, растягивая гласные, которые эхом отскакивают от стен. Она кричит и не знает, относятся ли эти слова к ней самой, Кейт или Джейку. Мариса оставляет разбросанные по полу осколки и фрукты. Она вспоминает первые впечатления от кухни. То, насколько ее поразили масштабы. То, как ее напугала взрослая строгость. Гладкие поверхности, матовый полы, посудомоечная машина. Надо дважды постучать, чтобы дверца открылась. Теперь все это выглядит нереальным, словно дурной сон. Кухня смеется над ней. Стены проникают в лихорадочные мысли и сжимают их в крошечный тесный куб. Острая головная боль отдает в висках. Кулинарные книги, аккуратно выставленные на полке у плиты, смотрят на нее с отвращением. Винные бокалы в шкафу, выпуклые и блестящие, чокаются друг с другом и обмениваются поздравлениями. Ловко же мы ее обманули. А лестница муниципального жилья становится все шире, заслоняя свет. Эти крохотные песчинки надежды против тьмы разума, и каждая из них гаснет, позволяя тьме проникать в мысли. Кто она такая, чтобы надеяться? Кто она такая, чтобы поверить, будто бы жизнь на ее стороне? Мариса выдыхает, разжимает кулаки и считает до десяти. «Когда я злюсь или расстраиваюсь, или мне кажется, что меня не слушают, я считаю до десяти», однажды сказала ей мать. Мариса, тогда ей было пять или шесть, лежала на кровати и горько плакала. «Попробуй, доченька». Она возвращается к открытому ноутбуку на столе. Ярость отключилась. Теперь ее действиями руководит хладнокровие, и сейчас она может внимательно изучить текст переписки так, будто перед ней редкие археологические находки. «Ты видел ее сегодня утром?» Последнее непрочитанное сообщение от Кейт, а потом последовательно появляются три точки. Джейк печатает. «Нет, она была в своей комнате, не хотела беспокоить. Смайлик с поцелуем». Джейк, даже когда изменяет, уделяет особое внимание точкам и грамматике. По экрану снова ползут три точки, похоже на гусеницу. Джейк все еще печатает. «Не волнуйся», — пишет он. «Все будет хорошо, и скоро у нас будет нормальная семья. Люблю тебя». Много смайликов с поцелуями. Мариса чувствует себя ужасно. Так это не просто интрижка. Ясно, что Джейк и Кейт планируют создание нормальной семьи. Но как именно? Она ведь носит его ребенка. Если только... «Нет, это слишком жестоко. Они ведь так не могут. Неужели они...» «Не могу дождаться», — пишет Кейт. «Я тоже тебя люблю». Смайлик с поцелуем. «Если только они не собираются дождаться, пока Мариса родит, а потом избавиться от нее. «Нет, это слишком. Она же рассказала Джейку о том, как одиноко ей было после ухода матери. И мысль, что он решил обойтись так и с их ребенком, пробуждает в ней ярость. Она готова снять с него скальп. Вот бессердечный ублюдок. Считать нужно сохранять ясность рассудка. Думай, Мариса. Думай, думай, думай. Но ее снова тянет к переписке. 5 июля. Джейк. Ты потрясающая. Я люблю тебя. Всегда помни об этом. Читая эти слова, она чувствует, что ее сердце, кажется, проваливается в желудок. 20 августа. Кейт. Сегодня буду поздно. Не жди. Спокойный тон. Вот это поражает Марису. Он должен подождать Кейт. Это вообще что? «Ради быстрого перепихона на кухонном диване, пока беременная девушка крепко спит наверху?» «12 сентября, Кейт. Господи, Джейк, она пришла ко мне на работу». «Джейк, что?» «Кейт, я в бешенстве». «Джейк, сейчас позвоню тебе». Мариса прокручивает до последнего сообщения и смотрит на экран в ожидании трех точек, напечатает ли кто-то из них новое компрометирующее послание. Ее терзают мысли о Кейт, об ее узких бедрах и стройной фигуре, как с определенных ракурсов та похожа на балерину. Кейт – сама дисциплина, начиная с количества потребляемой еды и заканчивая строгой рутиной упражнений. А еще соседка каждый воскресный вечер просматривает свой дневник, чтобы помнить обо всех встречах. У Марисы нет дневника на телефоне, есть только старый потрепанный блокнот, исписанный каракулями и обрывочными мыслями. Что делать? В сериалах по кабельному, которые она смотрит после обеда, вместо работы, вроде убийства моего любовника» или «История Хайди Браун», все предельно очевидно. Обиженная женщина собирает чемоданы и в припадке праведного возмущения уходит из дома. Но Марисе некуда идти. Съемную квартиру уже сдали другому жильцу. Она пренебрегала своей работой, поэтому неделями не получала гонорары. Кажется, у нее пропал интерес ко всему этому. Слишком за Кейт заняла больше времени, чем планировалось, А оставшееся время Мариса тратила на сон или просто смотрела в пустоту и предавалась размышлениям. Она не хочет расставаться со своим прекрасным домом, лишаться уровня жизни, к которому уже успела привыкнуть. Мариса уже привыкла. Связь с Джаз утрачена, хотя можно написать и попросить ее приехать. На что та, наверное, согласилась бы, но тогда придется все рассказать. А с отцом не общалась уже много лет. И все же она не может оставаться ждейком, не так ли? Придется устроить разборки, у них начнется скандал, И что потом? Если он обвинит ее во лжи и скажет, что все кончено, а потом останется с Кейт? Мариса станет матерью-одиночкой в дерьмовой квартирке и каждые вторые выходные будет приходить к Джейку в гости. Это возмутительно. Они с Джейком даже не состоят в браке. И только он платит за дом. У нее нет никаких законных прав. «Считай до десяти», — говорила мать, склоняясь над ее постелью так, что прядь длинных светлых волос, прямо как у Мариса сейчас, щекотала ключицу дочери. «Считай до десяти, мой ангелок, а потом посмотрим, как ты себя чувствуешь». «Именно это я и сделаю», — решает Мариса. Она сосчитает до десяти, пока не определится, что будет делать дальше. Часть вторая. Глава двенадцатая. Первой возвращается Кейт. Когда она вставляет ключ, в доме совершенно темно, на улице уже прохладно, центральное отопление еще не включили. Нужно не забыть напомнить Джейку, что там необходимо все настроить, ведь зима близко. В таких делах он разбирается. Первым делом, переступив порог, она не раздевается, а проходит в гостиную и задергивает шторы. Раздражают прохожие и заглядывающие в окна, ведь внутренний свет делает помещения похожими на витрины магазинов. Вешает парку на один из крючков в коридоре, по-прежнему не включает свет. Когда Кейт снимает шарф и шапочку Бинни, взъерошив слипшиеся волосы, она слышит шарканье, а потом скрип, замирает, затаив дыхание, и внимательно вслушивается в темноту. Где-то вдалеке раздается автомобильный гудок. Снаружи кто-то включил радио, и она узнает мелодию. Больше никаких звуков. «Наверное, это просто звуки старого дома», — думает Кейт. Скоро привыкнет. Раньше она жила в новостройке, в одном из этих многоквартирных домов с консьержами на входе. Ей не нравилась стерильность интерьеров,